отпустила супруга в Лячес, а сама осталась ещё на несколько дней при дворе, чтобы попытаться, не удастся ли ей при помощи слёз и мольбы добиться его возвращения. Но сколько ни преподала она к стопам их величеств, король не склонил своего слуха к её доводам, хотя они были искусно построены, а королева, смертельно её ненавидявшая,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 Я правда мечтал сохранить королевскую милость до конца своих дней. Обычные иллюзии министров и фаворитов, забывающих, что участь их зависит от монарха. Разве герцог Клерма не ошибся точно так же, как и я? Хотя и воображал, будто пурпур, в который он был облачён, является надёжной гарантией вечной несокрушимости его власти. Какими словами граф Герцек увещевал свою супругу вооружиться терпением, в то время как сам пребывал в волнении возобновлявшихся ежедневно благодаря спешным письмам, прибывавшим от дона Энрике, который оставаясь при дворе, чтобы следить за событиями, тщательно обо всём его осведомлял. Письма этого молодого синьора привозил Сипион, который ещё оставался при нём.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 и заменить их врагами графа. В другой раз он написал, что Дон Луис де Аро начинает входить в милость